Отключив ноутбук от телефонной розетки, я снова набрал пейджер Рэйчел. Руки еще дрожали, и пока пальцы тыкли по кнопкам, я пытался немного успокоиться. Расхаживая по комнате, я с надеждой смотрел на телефон. Наконец, словно под действием моего взгляда, аппарат зазвонил. Трубку я схватил еще до окончания первого звонка. — Рэйчел, кажется, я что-то зацепил. — Надеюсь, не сифилис, Джек. Грэг, Глен. извини, не думал, что это ты. Послушай, я жду звонка, и это важно. Я не могу пропустить вызов. Забудь о нем. Джек, мы получили статью. Ты готов слушать? Взглянув на часы, я увидел, что с последнего срока для выхода номера в печать прошло уже десять минут. Готов? Чем быстрее, тем лучше. Ладно. Во-первых, это хорошая работа, Джек. Это, конечно. — Ладно, мне удалось стать первыми, но твоя статья и интереснее, и намного информативнее. — Хорошо. Что нужно поправить? Никакой охоты выслушивать его комплименты или критик у меня не было. Пускай лучше освободить линию, чтобы Рэйчел смогла позвонить. В комнате имелся всего один телефон. Я не мог запросто войти в сеть Рокки, чтобы увидеть доработанную редакцией статью. Вместо этого пришлось открыть файл с моим вариантом и слушать то, что Гленн сказал по измененному тексту. Первый абзац должен быть четче в стиле факса, немного прямолинейным. Я повертел его так, этак, получилось вот что. Агенты ФБР анализируют зашифрованные послания серийного убийцы, вероятно, приносящего детей, женщин, полицейских, детективов, жертву. Понедельник предошел неожиданный поворот в расследовании дела, о настоящем потрошителе, которого назвали поэтом, что скажешь, превосходным? Свое анализируют, он поставил вместо моего и изучают. Можно было возмутиться. Следующие минут десять мы правили тонкие нюансы основной ини статьи, скрупулезно занимаясь любыми мелочами. Он произвел не слишком много изменений. Да и не мог сделать почти ничего, раз над всеми нависал последний срок сдачи номера. В итоге некоторые правки показались мне неплохими, а остальные сделаны просто, чтобы исправить хоть что-то. Практика, знакомая по работе с многими редакторами. Вторая статья совсем короткая, носила более личный характер. Говоря, как расследование дела о самоубийстве брата открыло всем след, оставленный поэтом несколько принижала роль самой Рокки, но Глен не стал вырошить эту тему. Когда мы закончили, Глен попросил меня не отключаться, чтобы... Я еще послушал, пока статья не уйдет на копирование. Думаю, нам следует открыть телефонную линию, чтобы принимать любые возможные отклики, добавила. Кто этим займется? Браун достанется основное, а Байер займется проверкой на местах. Я сам стану просматривать весь материал. Похоже, меня передали в надежные руки. Браун и Байер — лучшие из газетных шакалов. — Итак, что у тебя намечено на завтра? — спросил Глен, пока мы оба ждали копирования. — Возможно, еще рано, однако нам следует обсудить воскресный номер, пока мысли нет. Мы должны развить тему, Джек, чем угодно. Зачем выходить с таким громким материалом сегодня, чтобы на завтра пустить ему вдогонку серую прозу дня? Продолжение должно последовать. В этот уикенд я предпочел бы развернутое повествование. Знаю, да, и шли события внутри следствия. охотов в БР маньяком, возможно, немного о персоналиях, об участниках расследования, с которыми ты имел дело. Нам ведь необходима настоящая литература. Знаю, знаю, — сказал я. Просто не думал на эту тему. Мне не хотелось говорить о последнем открытии а также о той новой гипотезе, что из него вытекало. Такая информация, кажется, на руках редактора, могла стать опасной. И следующие события, о котором ты только узнал, момент может оказаться в ближайших новостях. Это все равно, что высечь нечто на граните. Например, что я намереваюсь связать поэта с горацием гипотезером. Прежде чем хоть что-то сказать Гленну, я решил посоветоваться с Рэйчел. Какие новости в бюро? Они продолжают держать тебя в составе группы. Хороший вопрос, заметил я. Сомневаюсь. Мне казалось, что утром так и было. А на деле я даже не знаю, где они находятся. По-моему, их вообще нет в городе. Что-то произошло. Хреново, Джек. Кажется, тебе следует. Не беспокойся, Грег. Я сумею выяснить, куда они подевались. Я отправлюсь туда сам. У меня имеется свой рычаг для давления и кое-какие данные, для которых ты пока не можешь найти место публикации. Так или иначе, к завтрашнему дню я что-нибудь раскопаю. Пока не знаю, что именно. Мне нужно прикинуть тему для продолжения. Только не стоит рассчитывать на портреты. Эти люди не любят, когда о них пишут. Спустя несколько минут Глен получил добро из копировальной, и статью уже поставили в номер. Глен обещал, что... Останется с сиделкой до тех пор, пока выпуск не выйдет из типографии, чтобы лично убедить, что все в порядке. Меня оставляли в покое до завтра. Глен разрешил поужинать по высшему разряду за счет редакции, и непременно позвонить ему утром оставалось только согласиться. Пока я раздумывал, стоит ли терзать дальше, Пейджер Рэйчел раздался звонок. — Здравствуй, сачок! Ясно услышал в голосе агента сарказм. «Торсон, быстро соображаешь, что надо. Хочу сообщить, что агент Эллинг сильно устала и не ответит тебе, по крайней мере, в ближайшее время. Так что сделай себе и нам одолжение, перестань долбить ее опять же. Это нервирует. Где она находится? Это ведь не твое дело, не так ли? Ты срубил денег и получил свою историю. Теперь свободен. Вы в Лос-Анджелесе? — Сообщение доставлено, отключаюсь. — Погоди. — Послушай, Торсон, мне нужно поговорить с Бекусом, я кое-что нашел. — Нет, сэр, вы не имеете права говорить ни с кем из работающих по данному делу. — Маклевой, запомните, вас нет в составе группы. Все связи с прессой по данному расследованию ведет соответствующий отдел штаб-квартиры ФБР Вашингтоне. У меня все закипело. Челюсти свело от злости. Но я пытался отыграться на торсоне. Это включает журналистское расследование Уоррена. Может, у него прямая линия для связи с тобой? Какой ж ты тупой! Не я слил информацию, и такие, как ты, меня раздражают. Я больше уважения испытываю к подонкам, которых сажаю. Ты идиот!